Глава 27. Кейлон Шет Как я и ожидал, король оказался совсем не рад, что его дочь проводит в моем обществе много времени, о чем ему, несомненно, уже доложили. Едва Лайза прикрыла за собой дверь, из кабинета вышел Вилен Арс и окинул меня пристальным взглядом. С королевским секретарем мы были знакомы давно, хоть и не слишком близко. Поэтому я без проблем прочитал на его лице недовольство, приправленное легкими нотками страха. И мне даже стало интересно, кого в этот момент он боялся больше меня или своего Сюзерена. Почему-то я даже не сомневался, что король отправил его ко мне, чтобы сообщить что-то крайне неприятное. Для простого разговора, он скорее вызвал бы меня к себе. Кейлон, давай на чистоту. Начал Арс, немного помявшись. «Ты же умный парень. Неужели сам не понял, что твое общество для принцессы не совсем желательно?» «С чего бы?» насмешливо вскинул я брови. «Ты не забыл, что у меня тоже есть титул, связи, огромное состояние. К тому же я обладаю огромным магическим потенциалом. Чем моя компания может быть хуже, чем общество любого из придворных?» О том, что принцесса моя Лирая, я тактично умолчал. Это не та информация, которой я стал бы делиться с посторонними. Особенно зная, что она уже через несколько минут станет доступна королю Ревгорна. Пока наша связь с Лайзой слишком хрупка. Да, я уже чувствую на расстоянии некоторые ее эмоции, но это только начало нашего общего пути. И пока он не пройден до конца, Его Величество может решить, что разорвать эту связь ему гораздо выгоднее. Учитывая, что я в этом случае погибну с вероятностью 90%, мое нежелание раскрывать карты вполне понятно. Впрочем, как и мотивы короля». «Наверняка он уже думал о том, что лишиться одного из пяти архимагов королевства менее затратно, чем потерять возможность с помощью династического брака заключить политический союз с одним из враждебных государств. Думаю, для этого его величество и подослал ко мне своего секретаря выяснить, не имею ли я видов на его дочь. «Давай ты не будешь строить из себя дурака, коим точно не являешься», Раздраженно фыркнул Вилен. «Ты же прекрасно понимаешь, о чем я. Даже король догадался, что ты испытываешь к Лайзе далеко не дружеский интерес. И поверь, ему это не понравилось». «Неужели?» – вкрадчиво уточнил я. «А мнением Лайзы он случайно не поинтересовался?» «Не забывайся», – холодно ответил Арс. «Дела королевской семьи тебя не касаются» как и отношения между его величеством и дочерьми. Знай свое место, Кейлан. И где же, по-вашему, мое место? Насмешливо спросил я, хотя внутри медленно закипал от бешенства. Ну, насколько мне известно, до конца учебного года ты должен находиться в Академии Тайн. Вот туда и отправляйся. Желательно прямо сейчас. Сказал королевский секретарь и чуть тише добавил пока Его Величество не сослал тебя куда-нибудь в орочьи степи представлять интересы Рэвгорна среди дикарей. Я серьезно, Кей, не дури, и даже думать не смей о принцессе. Я тебя услышал, Арс. Холодно, — ответил я, и, кивнув на прощание, распахнул портал в свои апартаменты. Бить себя в грудь и что-то доказывать я не собирался. Да и какой в этом смысл, если они правы? «Я действительно имею виды на Лайзу, и планы у меня далеко идущие. Общий дом, большая семья, двое детей. Или трое. Впрочем, неважно. Эта девушка прочно поселилась в моей душе и в моих мыслях, вытеснив все, что занимало их еще совсем недавно. И я пока не знал, что с этим делать. Я не мог напрямую воспротивиться приказу короля. Все же клятву давал и присягал ему на верность». Но и отказаться от Лайзы я тоже не мог. Чувствуя, что еще немного, и я взорвусь от переполнивших меня эмоций, я решил разгрести хотя бы часть бумаг, что ежедневно пересылали мне мои сотрудники на проверку. Удивительно, но скучные сводки и стройные ряды цифр помогли мне успокоиться. Правда, я все так же прислушивался к магическим потокам, проверяя в порядке ли Лайза и не зовет ли меня с помощью браслета но от злости уже не кипел. Отвлекшись в очередной раз от отчета, услышал какой-то подозрительный шорох в гардеробной. Неужели кто-то из студентов посмел проникнуть в мои покои, а я этого даже не заметил? Тихо встав, я сформировал на руке боевой пульсар и, абсолютно бесшумно приблизившись к двери, резко ее распахнул. То, что я там увидел, разорвало все мои шаблоны. На полу точнее, на моих сваленных в кучу вещах, устроились Буся и Ханазим, и, азартно сверкая глазами, что-то оживленно обсуждали громким шепотом. Судя по наполовину пустым чашкам и горе тарелок, на которых остались только неопознаваемые крошки еды, заседали они здесь довольно давно. На мое появление они отреагировали довольно странно. Зим покраснел, словно я застал его за чем-то неприличным. А Буся попыталась растаять в воздухе, но я успел схватить ее за хвост до того, как она окончательно телепортировалась. «Итак, я желаю знать, что вы здесь замышляли, как познакомились и почему ничего не сказали нам с Лайзой?» Строго сказал я. Эти заговорщики переглянулись, словно решая, кто из них будет говорить. И когда я уже приготовился слушать занимательную историю, раздался требовательный стук в дверь. «Только посмейте смыться!» предупредил я этих двоих, заметив радость и облегчение на их моськах. И отправился открывать, уже зная, кто так сильно жаждет меня увидеть. «Кей!» облегченно выпалила Лайза, едва я распахнул дверь, и ее лицо озарилось радостной улыбкой. «Я могу войти?» Вместо ответа я просто взял девушку за запястье и мягко потянул на себя, а затем прижал спиной к захлопнувшейся двери и впился в податливые губы поцелуем, забывая обо всем. Лирая отвечала с таким жаром, словно мы не виделись целую вечность, и это будило во мне самые низменные инстинкты и в то же время буквально выворачивало душу наизнанку от пронзительной нежности. Эмоции девушки — Чистые, светлые, наполненные искренним удовольствием, волнами накатывали на меня по связи, и это срывало крышу похлеще урагана. Я покрывал поцелуями ее лицо, шею, вдыхал сладкий аромат ее кожи и сходил с ума, понимая, что ни за что никогда и никому ее не отдам. Скорее сам сдохну, отстаивая свое сокровище. И как я мог думать, что ли рай это проклятие? Они самый лучший дар, какой могут преподнести боги. То есть разговаривает? Мы не будем. Вырвал нас из захватившего безумия озадаченный голос Ханазима, и я едва сдержался, чтобы не отвесить демоненку звучный подзатыльник. Кто это? С любопытством выглянула из-за моего плеча смущенная Лайза и с интересом стала рассматривать моего верного слугу и помощника хана зим мое имя будущий хозяка гордо выпитив грудь представился демоненок а я хмыкнул понимая что моя злость на мелких интриганов неожиданно испарилась пожалуй это даже хорошо что они спелись им же будет проще защищать ли райя, случись в этом необходимость завись свою подружку зим насмешливо сказал я так и быть ругать я вас не буду «А что меня звать? Я и так здесь!» Прошипела Змейка, выползая из-за кресла. Буся удивилась Лайза, глядя на своего фамильяра. «Разве мы знакомы, юная леди?» Обиженно отвернулась Вредина, не глядя на хозяйку но потом, видимо, не выдержала и сама же забралась к девушке на руки, укоризненно заглянув ей в глаза. Ты меня бросила! Не бросила, а оставила под защитой стен Академии Тайн. Поправила ее Лерая и вздохнула. Прости, Бусь, я боялась, что ты наделаешь глупости в присутствии Его Величества. да И поэтому наделала их сама, — проворчала змейка, а я вопросительно вскинул брови. Я о чем-то не знаю. Надеюсь, что нет, — мрачно ответила Лайза фамильяру и тут же повернулась ко мне. Нужен совет, Кей. В следующие двадцать минут девушка в лицах рассказывала все, что происходило на ужине с королевской семейкой и после него, а я медленно, но верно, закипала от злости. Опять. Значит, Рамер Третий все же решил отдать принцу Аршаманского королевства вторую дочь, раз уж первая сбежала. Очень недальновидно с его стороны. Внезапно мне в голову пришла мысль, показавшаяся мне безумно привлекательной. Существовал способ решить наши проблемы, хотя бы временно. Вот только я боялся, что Лайза поймет меня неправильно. Предложи я ей это сейчас. «Вот что!» решительно заявил я. «Пусть пока все идет своим чередом. Главное, ничего не бойся и помни, что я ни за что тебя не оставлю и не позволю никому встать между нами. Обещаешь?» Лайза кивнула, и я облегченно выдохнул, а затем повернулся к Ханазиму и сказал. «Может, все же объясните, как вы умудрились познакомиться с Бусей? Помнится, я просил тебя никому не показываться на глаза». «Ну, я, как вы велеть, присматривай за ваш девушка!» Снова, путаясь в словах, начал торопливо объяснять Зим. «А потом меня обнаружила Бусенька. Моя не виноват, просто она очень сильный и любит свою хозяйку, как я вас!» Лайза фыркнула, а затем и вовсе рассмеялась, вызывая улыбку на моем лице. «Да!» К манере общения моего демона сложно привыкнуть сразу, но стоило признать, что Ханазим старался и даже делал успехи в изучении нашего языка. «Прости, Зим», — покаялась девушка, заметив его смущение. «Ты очень, очень милый, просто говоришь забавно». Демоненок просиял, словно ребенок, получивший игрушку, которую долго выпрашивал. «Значит так, раз вы с Буси поладили...» «Разрешаю больше не прятаться, но сразу предупреждаю, вам придется быть на чеку. После такой демонстрации Лайзы обществу заговорщики, желающие ее убить, могут снова повылезать изо всех щелей». «Думаешь, все настолько плохо?» – нахмурившись, спросила Лайза. «Я просто не хочу, чтобы ты пострадала», – ответил я. Девушка подбежала и порывисто меня обняла. Я же уткнулся носом ей в макушку и покрепче прижал к себе. Кажется, я готов был простоять так целую вечность. «Как насчет свидания?» — тихо прошептал я Лайзе на ушко и с удовольствием отметил, как она смутилась. «Уже поздно, да и здесь полно посторонних. Спроси у меня это, когда все устаканится».